Глава 18 Собравшись и причесавшись, я побежала в покой Анабель. Она встретила меня неожиданно, милостивой улыбкой, вовсе не злять за мое опоздание. Но я склонила перед ней голову и посчитала важным вернуть хоть какой-нибудь предлог. «Ваше Величество, простите, что оставила вас вчера, ничего не объяснив. Я очень дурно себя почувствовала, не хотела испортить ваш прекрасный бал какой-нибудь очередной неприятностью». Она заломила черную бровь. «Опять отравление? Да что же за невезение, Айса?» Не поняв причину ее иронии, я просто подхватила. «Возможно, решила, что на этом предыдущая тема закрыта, сразу перешла к более важной. Ваше Величество, мне передали, что Майер едет домой. Могу ли я воззвать к вашему доброму сердцу и отпроситься на пару дней, чтобы встретить любимого жениха? А зачем теперь тебе его встречать? И только теперь я поняла природу ее игривого и приподнятого настроения». Анабель точно уловила, что мы с Элвином исчезли с бала вместе, но ее догадка утром подтвердилась. Она явилась к нему лично не потому, что все слуги оказались занятыми. Просто собиралась драконьим чутьем получить последние доказательства. И сейчас она знает наверняка, что мы любовники. «Осознав это, я тоже перестала рисоваться и юлить». «Поговорить, Ваше Величество, мне нужно поговорить с Майером о том, что ждет нас впереди». Кажется, она уже заочно разорвала нашу помолвку, но почему-то покачала головой и скривила мину. «Дорогая, я вас с большим удовольствием, но мне прислали огромное количество писем и подарков, а ты уже доказала, что прекрасно справляешься с подобной перепиской. Уж потерпи немного, ваша встреча не за горами». «Насколько нам обоим известно, Элвин поехал встречать твоего жениха. Уверена, он за вас обоих и сможет поговорить». Мила, стоявшая за ее спиной, прыснула. «Похоже, теперь императрица уже не скрывает от своих фрейлин настоящее положение вещей. Но на них можно наплевать. Попробуй-ка наплевать на это игривое создание в короне». Я сделала Книксон и пошла к канцелярскому столу, не видя смысла в дальнейших уговорах. Анабель меня не отпустит, быть может, даже приставит стражу, чтобы на этот раз я не ослушалась. Она знает про нас с Элвином, но про Майера может только строить догадки и, быть может, думает, что он в меня по-настоящему влюблен и тоже получил мою взаимность». В этом случае, по ее мнению, лучше дать слово Элвину, а мне там под ногами не мешаться. Перестраховывается, но вправе меня удерживать подле себя, сколько ей изблагорассудится. Неудивительно, что и дежурить ночью при ней она выбрала именно меня». Но на этот раз она не дергала меня каждые пять минут. Я помогла ей разоблачиться, императрица улеглась в постель и попросила принести ей графин со свежей водой. Служанки доставили мне его за мгновение, потому я просто поставила его на тумбу рядом с ее кроватью и приглушила свет. «Вам нужно еще что-нибудь, Ваше Величество?» «Нет, Айса. Тогда доброй ночи. Подожди». Она вдруг вскинула руку и села на кровати, подтягивая подушку под спину. «Посиди со мной немного». «А разве у меня есть выбор?» Я послушно подошла, уселась прямо на край постели, отодвинув бархатный балдахин, чтобы не мешал. Но удивилась, когда императрица не начала меня изводить какими-то очередными глупостями или придирками, а заговорила тихо и откровенно. «Мы никогда не станем подругами, Айса». У таких, как я, вряд ли могут быть настоящие друзья. Но если бы я могла себе их позволить, то пригляделась бы к тебе. О нет, не задирай горделиво нос. Твои манеры, твой характер, твои модные вкусы просто отвратительны. Ты настоящее позорище, а не фрейлина. Но есть в тебе что-то, чего не встретишь в моем окружении». «Ты терпеть меня не можешь, но стала единственной, кто проявил ко мне сочувствие». Это промелькнуло лишь на миг, но я заметила. «И кажется, ты единственная, кто в затруднительных ситуациях не теряется». Комплимент звучал сомнительно, потому я предпочла не воспринимать его как комплимент, лишь посмотрела на нее внимательно и поторопила. «Кажется, вам очень не хватает подруги, чтобы сказать нечто важное». И за неимением других кандидаток выбор пал на меня. Хотя, как вы верно заметили, я способна лишь на миг сочувствия, а в остальное время продолжу традиционно вас позорить». Она рассмеялась, но прозвучала невесело. «Да, это я забыла отметить — жуткий нрав с кошмарным воспитанием. Я выбрала тебя в собеседнице по другой причине». «Ты тоже любишь, Айса, и ты наверняка сможешь меня понять, потому что твоему сердцу подобное объяснять не придется. И не надо снова выкручиваться, оставьте глупости. Знаешь, почему он женился на мне?» Переход был неожиданным, потому я глупо переспросила, «Кто?». Теперь в ее смехе появилось чуть больше задора. «Великий князь шестой окраины». Но я ее наигранного задора не поддержала, Раз уж Анабель решила высказаться, то лучше дать ей для того лучшую возможность. И почему его величество на вас женился? Улыбка сползла с ее лица, а взгляд, направленный в сторону, стал рассеянным. Потому что мы дружили с детства, я и Тирий. Нас, кажется, хотели видеть супругами еще с того момента, когда мы в раннем детстве учились читать. И, конечно, он знал наверняка, что я к нему очень привязана. Настолько, что после первой брачной ночи уже никогда от него не откажусь. Я выходила за него замуж, зная, что моя взаимность, представь, как смешно это звучит в моих мыслях, никогда взаимности не найдет. Какое же абсурдное слово мы выбрали для описания этой связи, ведь оно гораздо мельче того, что мы ощущаем. Я все знала, Айса но и отказаться от такой судьбы не смогла, воли не хватило. «Печально», — признала я. Она посмотрела на меня со злостью, но ее ярость была связана не с моей персоной, а с той правдой, которую ей не с кем было обсудить. Намного хуже, чем просто печально. Тогда я надеялась, что смогу направить свою любовь на наших с ним детей. Это тоже ведь выход, но и с этим мне боги не помогли. Тири заходит в мою спальню все реже и реже. Откуда возьмётся чадо в моем чреве? У Ирте на то было намного больше шансов. А ведь я даже сделать с ней ничего не смогу. Клянусь, давно подослала бы к ней убийц, если бы не Тирий, которого ни я, ни Империя потерять не можем. «Какие откровения?» — заметила я. «Ваше Величество, сомневаюсь, что подобными планами следует со мной делиться». То есть вряд ли об этом нужно сообщать хоть кому-нибудь. Это не планы, а только мысли. Она покачала головой, которые никогда не сбудутся, потому что Тирий навсегда останется моим единственным, и я просто не смогу лишить его разума собственным решением. Пусть будет с другой, пусть никогда меня не полюбит, но лишь бы он был. Я вновь почувствовала прилив жалости но он остороженно поинтересовалась. «Вы были правы. Я способна вас понять. Но почему вы со мной так откровенны?» Она пожала плечами и вздохнула. «Не знаю. Чтобы ты до конца поняла и не сопротивлялась судьбе. Если у Элвина родится дракон, тогда Тирий перестанет пытаться. Он избавится от меня и даже не посмотрит вслед». Тогда мое разбитое сердце будет окончательно растоптано. Я была не права, когда пыталась вас с Элвином соединить, и стоило мне перестать пытаться, как вы соединились сами. Но, Айса, разве я о многом прошу? Просто будьте счастливы, и тем самым оставите мне хоть кусочек моего счастья. Мне бы выторговать себе хоть несколько лет, хоть еще несколько шансов понимаешь». Я не спешила соглашаться. Вопрос о свадьбе мы с Элвином даже между собой обсудить не успели и совершенно нелепо давать сейчас подобные обещания императрице. Если бы она с первого дня нашего знакомства была бы так же честна, то я бы точно сейчас стала ее подругой и после такой речи плюнула бы на ее титул и обняла. Но сейчас я понимала, Аннабель взывает к моей помощи, потому что ее положение стало еще более шатким. Обойдись она без меня, я бы ни откровений, ни душевности от нее не увидала. И ей плевать, что при дворе меня всю жизнь будут осуждать за спиной, а Элвина — жалеть. Как же ему не повезло полюбить ту, которая уже дважды побывала невестой других мужчин. Но все ей не имётся, выскочка из каких-то там князьков. Но императрица определенно будет защищать меня от нападок изо всех сил. Она через себя перепрыгнет, чтобы упрочить наш союз. В этом на нее точно можно положиться. И вроде бы сердце отчаянно заныло в предвкушении этого решения, но что-то меня все еще тревожило. «Ваше Величество», — мягко проговорила я, — «уверена, завтра будет отличный день, и к нему вам надо хорошенько выспаться, а я пойду». «То есть мне ты не ответишь?» — она сузила глаза. Я встала, задумчиво оправила балдахин. И вдруг всплыла та самая червоточина, которая долго не могла оформиться. «Я очень хочу быть счастливой, Ваше Величество, и вашему положению сочувствую». Меня возможности иметь детей лишила старое чудовище, и я смирилась с тем, что надежды нет. Но вы живете, дышите этой надеждой. А как же Элвин? Ведь его жизнь будет сломана после моей естественной смерти. А разве уже не поздно? Она улыбнулась с намеком. Вот и вся цена ее поддержки. Элл был прав, она заодно хочет убрать его с пути навсегда. Да, нашу любовь не она создала. Не она нас бросила в объятия друг другу, но напрасно она сейчас улыбнулась. Всего лишь небольшое движение уголков губ, но вся теплота к ней в миг испарилась. Я присела в реверансе и покинула ее спальню. На следующий день я продолжила отвечать на письма. Аннабель на меня поглядывала, но скорее ждала возвращения во дворец Элвина, потеряв надежду добиться прямого ответа от меня. И она была уверена, что независимо от моих сомнений, все уже неизбежно. К сожалению, оспорить этот факт я не могла, потому сосредоточилась на хлопотах. Попасть к САУ я смогла только утром следующего дня поздоровалась со слугами, которые были мне рады, и старая служанка радостно сообщила. «Он вернулся, с сударыня. Наш молодой господин совсем такой же, как раньше. Клянусь, я разрыдалась, когда услышала его смех». Теперь я бежала к гостиной еще быстрее, тоже в желании расплакаться от счастья. Все собрались там. Элвин сидел в кресле и улыбался другу, но сразу же повернулся ко мне. «С ним я смогу обняться чуть позже, а пока есть человек, которого я бесконечно рада видеть». Майер быстро поднялся на ноги, и даже за мгновение стало понятно, что во взгляде его появился разум, и вид говорил о бодрости и полном душевном здоровье. «Майер!» Но я не успела к нему подбежать. Дракон резко вскинул руку и изогнул губы от отвращения. «Ты посмела явиться сюда?» «У тебя совсем нет совести?» И вот он резко взметнулся до неприятных нот. «Я считал тебя другом, я поддерживал тебя, но ты лгала мне, глядя в глаза. Убийца Хинанды был совсем рядом, но я винил другого. Я варился в котле со смолой и постоянно видел лицо Зохара». А теперь, ощущаю себя полным дураком, не ожидал от той, кому доверился со всеми потрохами. Я тоже остыла. Радость сошла на нет. Разве тебе это знание помогло бы? Майер, хороший мой, твой разум разлетелся на куски. Мы с твоими родителями пытались собрать его по крупицам. И ведь получилось. Прости меня за то, что я не сказала правду, просто не представляла, как и когда ее следовало сказать. «Вон отсюда!» — заорал он. «Уйди, чтобы глаза мои тебя не видели!» «Нет больше никакой помолвки, но ведь она нам обоим уже не нужна. Но и друга у тебя больше нет!» Меледи Сау после такой отповеди отшатнулась от меня и отвела взгляд, чтобы не огорчать сына еще сильнее возможным состраданием к моей персоне. Вещи мои собрали за считанные мгновения и, как преступницу, выставили за порог. Конец гостеприимству. Но я от чего-то была поражена до глубины души, и хуже всего, что вышедший вместе со мной Элвин улыбался от уха до уха, как если бы не был свидетелем отвратительной сцены. Айса, перестань переживать из-за пустого. Ты ведь не думала, что я позволю вашему союзу с Майером продолжаться? Да, он воспринял правду острее, чем я надеялся, но ты его знаешь». Он остынет, успокоится, еще и извинится за всплеск. Давай уже руку. Поедем вместе в моей карете. Уже внутри повозки я немного пришла в себя и могла говорить спокойно. Я понимаю, почему ты ему сразу рассказал. Слишком много бед произошло от того, что мы были недостаточно честны друг с другом. Все лучше, чем если бы он узнал об этом из слухов или от самого Аштара. А тот мучается, он ведь едва в крепости не сознался. Но все же мне нужно получить прощение Майера. Было очень больно слышать, что он не считает меня другом. «Он извинится», — повторил Элвин, — «просто еще раз послушает от его матери, как ты сидела рядом с ним, как пыталась выручить» и поймёт, что это враньё не было предательством, оно просто случилось как факт, который в тех обстоятельствах не имел никакого значения. Хочешь, поспорим на этот счет? Элвин протянул мне раскрытую ладонь, и я положила на нее свою. Просто до дрожи в пальцах хотелось к ней прикоснуться. И напряжение тотчас отпустило, будто его и не бывало. «На что же спорим?» — вспомнила я. Если выиграю, проведешь ночь в моей спальне. Хорошая ставка, Эл. Но если выиграю я, проведешь ночь в моей. Блестящий вариант. Он посмотрел на меня серьезно, но затем не выдержал и рассмеялся. Но я вновь поникла и вспомнила о других проблемах. Поедем к Кеймару прямо сейчас, Эл. Сегодня же сделаем так, чтобы я не потеряла еще двух друзей. Витай и Веран очень переживают. Я ожидала увидеть каменный мешок, наподобие подвала в замке Рока, потому очень удивилась. Герцога содержали во вполне комфортных условиях — комнатная мебель, книги, письменный стол и даже неплохой вид из окна о том, что он под стражей, свидетельствовали только магические решётки с синим свечением и охраной у входа. Разговор получился очень коротким, и я посчитала это большой удачей. Должно же было мне повести за этот день хоть в чём-то. Герцог только глянул на меня и сразу же паник, прошептав. «Поздно». Надеюсь, Ее Величество никогда об этом не узнает, где бы она теперь не летала. Я осталась у входа и решила не подавать голоса, чтобы не нагнетать обстановку сильнее. Элвин же прошел дальше и сел на табурет напротив затворника. «Милорд Кеймар», — обратился он к мужчине, который будто посидел сильнее, чем был раньше. «У нас теперь другая императрица, а вы все еще служите предыдущей». «В том-то вся и беда», — вздохнул герцог. «Хорошо. Я согласен на сделку. У меня вся надежда на вас, милорд Ео. Потому ваша избранница от моей руки не умрет. клянусь богами. Что я могу сделать, кроме как дать ценный совет?» «Мои советы ваш отец ценил выше всего!» «Так дайте!» — Элвин выглядел расслабленным. Он вообще мне виделся каким-то другим, будто его изнутри подсветили и добавили внутренней силы. «Милорд Йо», — начал мужчина, но потом плюнул на формальности. «Элвин, сынок, тебе надо хорошенько обдумать следующий шаг» империя не перенесет очередную войну а она обязательно начнется когда вас стирием не станет я понимаю что впереди сотни лет но что это за срок в мерках драконов у императорской ветви есть родня сао к примеру вы можете себе представить будущее всей страны если на престол усядутся добродушные и мягкотелые сао или ирнаны Да, братья Ирнаны даже друг друга поубивают, если каждый из них поймет, что может заполучить корону. Я уже помалкиваю о том, что если вы покинете столицу и уедете в седьмую окраину, то при Тирии здесь начнется настоящий бардак. Мои опасения не беспочвены. Я знаю, и я ваш совет услышал. Без малейшего напряжения ответил Элвин, а я знала причину его спокойствия. Он перестал взвешивать, он больше не хочет никаких компромиссов. Теперь вернемся к нашей сделке. Вы лишитесь должности и собственных средств, выплатите компенсации семьям погибших. Объявим их героями, положившими конец деспотизму гнилого демона. Он дождался кивка и продолжил. Но вы останетесь в сердцевине. Тирию нужны дельные советники, какие были при нашем отце. Готовьте сыновей, вряд ли кто-то лучше них подойдет для таких должностей. Но теперь герцог покачал головой, не соглашаясь. Я своих детей люблю и считаю очень одаренными, но они не готовы. Еще недостаточно ума и опыта. Вот именно. Из-за этой непредвзятой оценки вы остаетесь ценным человеком. Так и готовьте их. У вас впереди столетия, чтобы выполнить эту работу в наилучшем виде. Они еще некоторое время обсуждали детали, политику, какие-то переговоры, но я почти не слушала, просто наслаждалась облегчением. Жаль, что именно такой порядочный человек меня не взлюбил, но создалось ощущение, что ради общего блага он примет и меня». Герцог заметно посвежал, когда Элвин, понизив голос, сообщил о приобретенной мною новой магии. Он подобное пытался предотвратить, но граница все равно уже перейдена. Теперь придется принимать последствия такими, какие они есть. Витаю Верану добрую весть я решила сообщить сама. Они радостно обняли меня, размягчив сердце, но я все же в конце добавила. «Это произошло не из-за вашего шантажа». А потому что мы настоящие друзья, и потому что сейчас короне нужен любой верный человек, мы не можем разбрасываться настолько ценными ресурсами. Моя обида не играет никакой роли в сравнении с политическим выигрышем. В будущем, если я буду в силах вам чем-то помогать, то всегда это сделаю. Потому в другой раз «обойдитесь без угроз, они были лишними». С этим они, конечно, согласились, но повеселевший Витай заметил. «Мы не можем разбрасываться? Ты говоришь так, будто уже стала женой Элла, если не самой императрицей». Я усмехнулась, немного смущенная такой явной, но случайной, вылетевшей формулировкой. «Просто я с ним слишком много общаюсь. Случайно повторяю его слова». Поезжайте же в родовой замок. Ваш отец уже должен быть там. Одно дело сделано. Теперь следует подумать о вопросе Аштара. К сожалению, с ним одной сделкой вопрос не закроешь. Он прослыл предателем. И думать я отправилась к Элвину, а он и ждал, не сомневаясь, что приду. Уверена, не и весь я еще час, то просто пошел бы ко мне. Теперь любая ночь без него будет казаться невыносимой. Нам достаточно было сделать непоправимое один раз. И теперь только повторять это снова и снова, с каждым разом ощущая себя все более едиными и более могущественными.